Глава 91. Со временем даже маленькая ошибка может обернуться большой проблемой. Достигнув продвижения в помощи своему другу, Хунтао почувствовал необычайную легкость в своем сердце. Шагая по дороге, он активировал коммуникационную карту и набрал зоотинги. Увидев на появившемся световом экране чересчур серьезное лицо товарища, Хунтао не смог удержаться от смеха. Ты чего так напыжился? «На тебя смотреть тошно!» Как всегда, проигнорировав очередную глупость со стороны здоровяка, Тинги спокойно проговорил. «Если у тебя есть что сказать, говори быстрее. У меня нет времени на глупости». «Ха-ха!» Самодовольно рассмеялся Хунтао. «Появились некоторые подвижки с огненным мотыльком для линь-линь». Казалось, отношение Тинги слегка смягчилось после того, как он услышал, что дело касается его сестренки. Однако следующая его фраза сразила здоровяка на повал. Твоя нынешняя эффективность ничем не лучше прежней. Все такой же медленный. Во взгляде Хунтао блеснул гнев. Теперь он попросту сверлил изображение друга своими глазами. Легко тебе говорить, когда сам этим не занимаешься. Хэ. Так я и думал, что надо было предоставить тебе сделать эту чертову карту воздушного потока в Юнок. А то пришлось только народу обыскать, кто бы мог с этим разобраться. В Юнок? Карта воздушного потока? С некоторым сомнением спросил Зоотинги. Да, для огненного мотылька нужна именно эта карта. Но сложность ее создания настолько высока, что даже Маньциин с этим не справилась, когда я ее попросил. После этого мне не оставалось ничего другого, кроме как найти того паренька из группы платников, который изготовил подобную карту для Фэньзы. Вот уж не ожидал, что в группе отбросов могут встречаться и такие умные создатели. Хунтао, видимо, тоже был удивлен такому стечению обстоятельств. Говоришь, даже Маньциин не смогла сделать. Хунтао кивнул. «Да. Я первым делом обратился за помощью именно к ней. Меня предупредили, что тот парнишка ни в какую больше не соглашается сделать хотя бы еще один экземпляр. Кто бы его не попросил?» «Начальный курс?» «Группа платников?» Зоотинги будто что-то обдумывал. «Да я сам в шоке!» Хунтао всем своим видом показывал, что он удивлен этому факту, ничуть не меньше. «Выходит, что в группах платников не все являются отбросами». Я вообще не ожидал, что среди них окажется такой мастер. Мне даже показалось, что его уровень вряд ли ниже уровня Маньсиин. Я его ни разу нигде не видел. Он, наверное, только в этом году поступил в школу. Но у этого паренька точно есть шанс сдать экзамен на повышение ранга. Уже на ближайшем экзамене. В этот момент здоровяк вдруг вспомнил, что та карта в юнок, которую ему дал Хуахуан, все еще была у него на руках. И тут же добавил. «Ладно, нечего мне больше с тобой болтать». «Надо вернуть этого вьюнка владельцу!» «У тебя на руках есть венок? Зотинги вдруг поднял голову. «Да, но этот музейный экземпляр, а что?» «Он тебя заинтересовал?» Спросил Хунтау несколько удивленно. Зотинги тут же выпалил. «Быстрее, привези его ко мне!» «Быстрее?» Хунтау теперь выглядел буквально растерянно. «Да, быстрее!» Зотинги почувствовал, будто ухватился за что-то неуловимое, но очень важное. Через секунду он уже повернул мысль в другое русло. «Нет, я сам приеду в школу. Оставайся там. Я скоро буду». Договорив, он деактивировал свои наручи. «Да это просто карта. Что все так всполошились-то?» Пробормотал Хунтао. Ченьму и Мань Цин уже не разговаривали, а просто молча шли по дороге. Юноша о чем-то усердно размышлял, а Мань Цинь не знала, что еще можно сказать. Девушка остановилась только тогда, когда они дошли до дома Ченьму. Он тоже невольно притормозил и взглянул на нее. «То, что мне довелось тебя увидеть, очень согрело мне душу. Тебе надо поскорее уезжать, раз уж ты вызвал недовольство семьи Зо. Тебе здесь оставаться слишком опасно. Езжай, оставь восточную цитадель и не возвращайся. Береги себя!» Заботливо и нежно проговорила Мань Циин. А вдобавок к тому же еще и улыбнулась своей обворожительной улыбкой. «Спасибо тебе большое за то, что защитил меня тогда!» Слыша такие заботливые и ласковые слова, от такой красивой и милой девушки, Ченьмо оказался тронут до глубины души. Тем не менее, остался все так же немногословным. С благодарностью посмотрев в ее глаза, он промолвил всего лишь несколько слов. «Спасибо. Ты тоже себя береги». Договорив, он развернулся и быстрым шагом, почти бегом, отправился к двери своего жилища. Мань Синджи ничего не оставалось, кроме как тоскливым взглядом проводить его удаляющуюся спину. Примерно спустя 20 минут Зоо уже нашел Хунтау. Они встретились в школьном магазинчике. «С чего Не Непонимающе спросил Хунтао. «Ты про ту карту?» Спросил в ответ Тинги. Манси не смогла ее сделать. Как тогда карта могла не заинтересовать его после этого? Но, конечно же, дело было не только в этом. Когда Хунтао рассказывал ему свою душераздирающую историю, о том, через что ему пришлось пройти ради выполнения его просьбы, Он упомянул юношу, который не просто смог создать такую карту, но и к тому же был учеником группы платников, поступившим при последнем приеме. И именно эта информация заставила его всполошиться. По причине того, что в школе Дунвэй гостила звездная палата, в нее поступило очень много людей, чьей основной целью являлась далеко не учеба. И все они поступали именно на платное отделение. Согласно мнению семьи Зо, все эти люди являлись фактором нестабильности. Зотинги некогда обсуждал вопросы касательно присутствия Звездной Палаты со своим отцом, и они оба признавали, что одна из великих не могла поднять шумиху просто так, и сбежать после этого. Это было отступление с целью перегруппироваться и перейти в наступление. Люди Звездной Палаты, несомненно, вновь появятся в Восточной Цитадели. Таким было мнение отца и сына. Пусть оба даже близко не стояли к разгадке их истинных мотивов. Также они не сомневались, что не все подставные ученики покинули школу Дунвей после отбытия Звездной палаты. Должны были остаться те, кто пришел к тому же выводу, и теперь тихо ожидает. Именно на таких людях сейчас должна была сосредоточиться семья Зуа. Конечно же, и Тинги хотел лишь вычислить их. Ни о каких кардинальных мерах у него и мысли не было. Нет никакой необходимости вызывать гнев тех, кто мог стоять за ними. А Тинги совсем не был таким идиотом, как Утуань. У него хватало мозгов, чтобы понять это. Семья Зоа старалась всегда проявить осторожность и осмотрительность в таких делах. Приняв из рук Хунтау карту воздушного потока, Зоутинги удивился ее размером. Он получил самое качественное, но также самое, что ни на есть, традиционное образование в области создания карт. Все связанные с летающими челноками вещи его совсем не интересовали. Он даже никогда не прикасался к картам, которые делались специально для машин. Это был первый раз, когда он вообще увидел экземпляр таких карт. И, как оказалось, они весьма разительно отличались от обычных. Тем не менее, Тинги самодовольно посчитал, что проблем с пониманием ее структуры у него возникнуть не должно. Он принялся к тщательному изучению карты в юнок. Хунта уже расслабленно откинулся на спинку стула и стал непринужденно попивать свой напиток. Повадки этого юноши были знакомы ему как никому другому. Если уж в руки Тенги и попалась какая-нибудь интересная карта, он мог исследовать ее часами, совершенно забыв при этом даже про еду и воду. Прошло полчаса. А будущий глава крупнейшего клана Восточной Цитадели ни разу не поднял головы за это время. Пожевывая соломинку в зубах, Хунтао окинул своего друга взглядом и тихонько вздохнул про себя. Если бы Тенги не родился в семье Зо, он бы, несомненно, стал первоклассным создателем карт. Досадно. Здоровяк сочувствовал своему лучшему другу, которому пришлось навсегда отказаться от своих истинных желаний. После этих мыслей ему не оставалось ничего другого, кроме как поблагодарить судьбу за то, что его родители относились с пониманием к увлечению своего сына. Прошло еще полчаса, и Зоутинги вдруг резко поднял голову. Лицо его при этом выражало леденящую ярость. «Тот парень! Чиньмон!» вырвалось из него в порыве ненависти. Эта фраза чуть не заставила Хунтао выплюнуть весь выпитый напиток. «Бред собачий! Как он может быть ченьму? Я же отлично помню его лицо!» Хунтао не воспринял эту мысль всерьез. Яука и Ченьму не были похожи ни в одном месте. «Это Чиньму!» Еще более уверенно повторил Зоотингим. «В некоторых местах структуры данной карты используются весьма странные элементы построения. Они очень напоминают те, что я наблюдал в кинематографических картах фильма «Случайная встреча». Если тот парень, что смог создать копию этой карты и не Чиньму, то он, как и минимум, тесно связан с ним. Тинги был абсолютно убежден в своем выводе. Тем не менее, на душе у него от этого стало лишь тревожнее. Если за этим парнем стоит кто-то еще, дело приобретет совсем другой оборот. Каким бы крепким орешком ни казался Чиньму, угроза от него исходила как от одного человека. Но если он являлся частью какой-то большой силы, или если у него есть какие-то подельники, то риск возрастает с большой прогрессией. Если это будет война между группировками, то это вовлечет гораздо больше ресурсов и станет гораздо более жестоким явлением. Хунтау никогда не сомневался в знаниях своего друга касательно структур карт. Да и сам тоже не был дураком. Вновь задумавшись о том, может ли яука действительно являться тем самым «малым», он вспомнил кое-что. «Это очень даже возможно!» «Я-то думал, почему мне кажется, что у него есть какие-то враждебные намерения ко мне?» «А тут вот оно как!» Он точно меня узнал. Вот ведь проныра! Если бы не мое чуткое восприятие, я бы ни за что в жизни ничего не почувствовал. Этот парень не в самом деле умеет шифроваться. Ничего не скажешь. О, точно! Мань Она как-то очень живо заинтересовалась этим пареньком. Может быть, она тоже его узнала?» Зоутингий ничего не ответил. Он лишь с каменным выражением лица активировал наручи. И быстро приказал своим подчиненным узнать все, что только возможно о человеке по имени Яо Кэ. Он никак не предполагал, что сможет наткнуться на столь тоненькую зацепку в поисках Ченьму по такому случайному стечению обстоятельств. Тем не менее, присущая ему последовательность и осторожность в таких делах на сей раз сыграла против него. Они вновь упустили удобную возможность, чтобы поймать юношу. В тот момент Ченьму уже сидел в челночном поезде и направлялся в город Эмей. Распрощавшись с Мань Ци Ин, он не потратил больше ни секунды на раздумья о том, когда ему стоит уезжать. Чинь решил, что времени ждать у него больше нет. И если пока еще был шанс безопасно покинуть город, то стоило им воспользоваться незамедлительно. Вернувшись в дом, он сломя голову бросился собирать свои вещи, прекрасно понимая, что больше не вернется сюда. Юноша взял все свои деньги и карты, которые представляли для него хоть какую-нибудь ценность вдобавок прихватив лекарства для лечения ран, что достались ему от демонессы. Во время многочисленных тренировок по уклонению, он частенько получал разные травмы. И чудесные свойства этих лекарств всегда помогали ему восстановиться гораздо быстрее. Собрав все необходимое, он поспешил сесть на поезд, направляющийся в мэй. Такой способ передвижения нельзя было назвать самым надежным в его случае. Но Ченьму относил себя к слишком неопытным, чтобы в одиночку путешествовать по Диким Землям. Очень скоро подчиненные Зоотенги нашли множество информации про Яоке, в том числе и адрес его проживания. Разумеется, кроме этого обнаружилось еще множество других странных вещей. Как только Тинги получил всю информацию, он тут же отправил заклинателей к дому Ченьму. Уже совсем скоро дом оказался окружен со всех сторон. Но они попали в просаг. От этого на душе Зоотенги стало очень погано. Для поимки этого парня было затрачено уже слишком много ресурсов, включая людские. Столько связей задействовано. Однако им все равно не удавалось добиться успеха. И вот каким-то чудесным образом ему удалось выйти на его след. Казалось, он уже у него в руках, и опять. «Молодой господин, выяснилось, что два часа назад парень сел на поезд ДМА. За такое время он еще не должен был добраться. Так что если мы свяжемся с нашими друзьями там, то у нас есть большая надежда на успех». В восточной цитадели семья Зуо обладала огромной мощью. Тем не менее, Тинги медлил с согласием на предложение своего подчиненного. Город Эмей находился в сфере влияния дома Нин, чья история была даже древнее семьи Зуо. И что самое главное, в своем городе они были гораздо влиятельнее. В восточной цитадели имелись некоторые силы, которых семья Зуо опасалась. Но в Эмэе никто не представлял угрозу для клана Нин. С такой непоколебимой властью, какой обладал этот дом, они никак не захотят мириться с чьими-то разборками на своей территории.